Страница 323, письмо 264, Надежде Васильевне Стасовой, 1895 год, сентября 4, Ясная Поляна. Простите, пожалуйста, Надежда Васильевна, если то, что скажу вам по случаю вашего общества, будет вам неприятно. Примечание первое. «Никогда не видал, чтобы из общества с уставом и высочайшим утверждением и тому подобное выходило бы что-нибудь настоящее, и потому думаю, что из вашего общества ничего не выйдет. То, что по отношению к женщин и их труда существует много очень вредных из древности укоренившихся предрассудков, совершенно справедливо, и еще более справедливо, что надо бороться против них». Но не думаю, чтобы общество в Петербурге, которое будет устраивать читальные и помещения для женщин, было бы средством борьбы. Меня не то возмущает, что женщина получает меньше жалования, чем мужчина. Цены устанавливаются достоинством труда, а что если и правительство дает мужчине больше, чем женщине, то это не от того, что оно женщине дает слишком мало – А того, что мужчине дают слишком много, меня возмущает то, что на женщину, которая носит, кормит, воспитывает маленьких детей, навален еще труд кухни, жарится у печи, мыть посуду, стирать белье, шить одежды, мыть столы, полы, окна. Почему весь этот труд, страшно тяжелый, навален исключительно на женщину? Мужику, фабричному, чиновнику и всякому мужчине бывает делать нечего, но он будет лежать и курить, предоставляя женщине, женщина покоряется, часто беременной, больной, с детьми, жарится у печи или нести страшный труд стирки белья или ночного ухаживания за больным ребенком. И все это от суеверия, что есть какой-то бабий труд. «Это страшное зло, и от этого неисчислимые болезни, несчастных женщин, преждевременная старость, смерть, отупение самих женщин и их детей. Вот с чем надо бороться и словом, и делом, и примером. Простите, что ответил, может быть, не то, что вы хотели. Уважающий вас Лев Толстой. 4 сентября 1895 года. Примечание. Стасова в письме от 18 августа сообщала, что задумала основать Женское общество с более широкой программой, чем открытое 25 мая женское взаимно благотворительное общество, устав которого она приложила и хотела бы знать мнение Толстого о нем и о ее планах. Смотри государственный рукописный отдел музея Льва Николаевича Толстого. Конец примечаний.